Зеркало отражало не то, что хотела Инга. Ей не нужна была эта напуганная, одинокая девушка, в глазах которой затаился страх. Нет. Если Дрост говорил правду, а Инга в этом не сомневалась, если ещё и птицы будут лгать, то на справедливость этого мира можно больше не надеяться. То значит, она здесь не случайно. Если она живёт в лесу, значит лесу это нужно. А если нужно лесу, значит нужно и ей. Инга отвернулась от отражения, то всё равно не могло дать ей ответа. Побежала вниз, сотрясая лестницу, выскочила за калитку. Рассвет начал гасить первые звёзды, небо бледнело по краям. В зарослях малины слышался писк и звуки флейты. По земле пол смолочный туман. Инга бросилась вперёд, туда, где трава укрывала её почти полностью. Протянула ладони, по каплям начала собирать росу и умываться ею. В мокрой темноте закрытых век виднелся калейдоскоп. Умывшись, Инга снова побежала вперёд. Боль наступила на шишку, запнулся корень, но не остановилась. Пролетела мимо прудика, свеча ещё горела и явилась на поле. Солнце робко выглянуло из-за ёлок, наблюдая за девушкой. Лес склонился, прислушиваясь. "Эй, ты слышишь меня?" крикнула она, уперев руки в боки. Не я у тебя в плену, нет. Ты будешь моим другом, ты будешь моим возлюбленным. Ты будешь моим лес, а я буду девой мха. Лес тихо-тихо выдохнул, запел соловей. Солнце засияло и отразилось в светлых глазах ведьмы. Хо-хо-хо. У-ху-ху. Уходи, уходи, уходи, кричал седой филин на ветке. Голова его вертелась в произвольном порядке, а жёлтые очи свечи неотрывно следили за гостьей болот. Инга шла по тропке, а та веляла, танцевала, плутала, в общем, всячески путала всякого, кто посмел бы прийти сюда. Мокрый запах тины пропитал платье насквозь. Жабы спорили то тут, то там, шлёпая лапами по воде. В зелёной дымке летали комары и стрекозы. Эй-эй-эй! раздался тонкий голосок со стороны суши. Инга обернулась, к ней мчался маленький вишнёвый комочек, бежал со всех хлап, перепрыгивая через коряги. Подлетев к девушке, горностай вцепился в юбку и ловко заполз на плечо. Ну и ну, тон Инги был кислым, как клюква. Я уж не чаяла тебя встретить. Надо было чаем поить, а не чаять, пробурчал зверёк. Волжецов в чаем не поят и пирогов их не угощают. Я не волжец, я хотел прийти, но меня не пустили. Знали про разговор, но не пустили. Ну, конечно, фыркнула Инга и продолжила свой путь. Гроностая впрочем с плеча не скинула. Не веришь? ощетинился он. Да ты спроси кого хочешь. А я вот и иду. Как уж ты на болоте найдёшь? Потопнешь? Ох, нет. Точно потопнешь, отвечаю. Я не про то. Смотри. Человек и зверь наклонились над трясиной. Под водой, словно замутным изумрудным стеклом, спала женщина. Жизнь давно с ней распрощалась, оставив в объятиях болота и смерти. Она не выглядела спящей. Даже в спящих людях чувствуется свет и дыхание. А в женщине была только тоскливая холодная пустота. Длинное белое платье путалось вокруг ног, чёрные волосы ореолом легли вокруг головы. Предыдущая девамха, прошептал Горностай. Инга, как заворожённая, шагнула вперёд и тут же провалилась поглень в тину, остановилась. Горностай укусил её за ухо и тут же отпрыгнул, ворачиваясь к от ладони. Не ходи туда, ты что, тоже потопнешь? Она не могла утонуть сама. Прости, я не знаю, как тебя зовут. Вишня? Ну, конечно. Так вот, Вишня, она не могла сама утонуть. Если она оказалась в болоте, значит, что-то её туда толкнуло. Нечто или мёртвое дерево, я не знаю. Ну и пусть себе лежит. Нет, я хочу узнать, что это было. Ты что, хочешь? Не дав ему договорить, Инга снова шагнула вперёд. Замерла. Подолась назад схватилась одной рукой за верхушку молоденькой берёзки и нагибая деревце, пошла в трясину. Берёзка послушно склонялась к земле. Горностай причитал, лягушки устроили истерику, а Инга тянулась к женщине. Рывок, и вот удалось ухватить её за предплечье. Спина Инги взмокла, губы пересохли. Чужая кожа под ладонью была холодной и твёрдой. Волоча по воде тело, Инга начала двигаться назад к берегу, шаг за шагом, молясь, чтобы её ноша не зацепилась ногой за корягу или чтобы берёзка выдержала. Как и всякая ведьма, Инга была дрожна судачей, поэтому вскоре оказалась на тропке. Упала на землю, пытаясь отдышаться. Бывшая девамха лежала рядом, холодная, белая, окутанная тиной и мглой. Ну и что теперь? Просиль вишня, прекрасно озвучивая мысли Инги. Она пожала плечами. Многие её действия после завершения очень сильно обескураживали, но уверенная так надо зачастую побеждала занудная, а зачем? И вот Инга вновь включила свой внутренний компас. Юная и ещё живая девам Ха положила ладони на глаза взрослой и уже мёртвой предшественницы. Я освободила тебя от болотного плена. Ты слышишь меня? Губы женщины дрогнули. Да. Не отнимай руки. Очень много усилий потребовалось Инге, чтобы остаться на месте, а не убежать с плачем под защиту уютного дома. Но она осталась, лишь чуть-чуть дрогнула ладонь. Голос её еле слышался. Как тебя зовут? Забава. Ты была предыдущей девой мха. В голосе утопленницы слышалась вода и тоска. Должна было, но почему не стало? Пришло нечто и выманило меня прочь, выманило и утопило в болоть. Оно украло мой свитер, зачем-то сообщила ей Инга и тут же отругала себя за неуместный комментарий. Оно придёт за тобой, продолжала забава. Огради свой дом, огради себя, не слушай его песен. Не ешь волчьих ягод и не засыпай в метели. Помни меня, а теперь уходи, оставь меня, и я исчезну. Но подожди, подожди, очердак. Тут же волшебный чердак. А как оградить дом? Ты это делала? Тут остались записи. Нозабава молчала, Инга почувствовала под ладонью что-то горячее и убрала руку. Из глаз утопленницы лились живые слёзы. Тежок за стежком ползла шерстяная нить по грубому полотну. Узор складывался, переплетался, рассыпался и снова складывался в единую руническую вязь. А Инга колола пальцы до крови, шипела от обиды, но продолжала вышивать. Белый пояс из сукна постепенно обрастал алой тесьмой и такими же алыми каплями, оставленными окровавленными пальцами. Инга не знала ни древних заклинаний, ни старинных молитв, ни правильных рун, Но была уверена в одном: ей нужна защита. И защита эта, стежок за стежком, вышивалась сама на фартуке, лишь из милости или необходимости, пользуясь руками ведьмы. Закончив, Инга повязала фартук на пояс, оглядела своё творение, решила, что сносно. Инга сидела на крыше, оглядывая свои владения. Осиница сидела на трубе. Её дети уже улетели, и птица, держа обещание, покидала обжитое место. По хрупкой лесенке девушка спустилась вниз. Сжимая в израненных пальцах клубок, вышла за калитку и начала обходить ограду, вешая красную нить по периметру. Верёвочка оплетала ветки сливы, рябины, кустарники ореха, заборные столбики, крапиву, шиповник, спящей змеёй оплетала дом, даруя ему защиту. Вернувшись к калитке, Инга повязала конец нитки к почтовому ящику. Вот так, заявила она. Теперь никакое нечто не сможет забраться в мой дом. Но я всё ещё смогу поймать тебя в лесу, ответила нечто. Инга ойкнула и стремительно захлопнула калитку. Нечто стояло между двух сосен, прижавшись к земле. Что же раньше не поймал? с вызовом спросила девам Хана, всякий случай отступая к дому. Мне нравится за тобой наблюдать. Если утопишь меня, никаких наблюдений не будет. Да, поэтому я убью тебя в феврале. А до этого гуляй сколько хочешь. Всё равно тут только мы с тобой. С этими словами нечто развернулось и бросилось в лес, оставляя во мху следы когтистых лап. Инга ещё немного постояла на пороге, но выйти в лес в тот вечер не решилась. Вишня свернулся клубочком на груде коробок, свитер ловила солнечного зайчика. Безымянный ёж фырчал где-то внизу, неодобряя месторасположение остальных обитателей дома. А все, конечно же, были на чудесном чердаке, Инга снова в уже раз ворошила коробки. Звери косились на неё, но деятельность комментировать не решались. Высыпав целую коробку левых тапочков, правых обнаружено не было. Инга пнула её ногой и, скрестив руки, уселась прямо на пол. охотно демонстрируя чердаку, что по таким правилам она играть не желает. А что ты ищешь-то, спросил Вишня, сонно открывая глаза. Что-нибудь от забавы или от остальных дев мха? Ну не верю я, что они не оставили ничего. Записей там каких-нибудь. А я что, не стараюсь? Всё какая-то бесполезная чушь. После ножа вообще ничего найти полезного не могу. Вот, смотри. Девушка запустила руку в первую же коробку. и достала оттуда ночной горшок, поморщилась, положила назад. Ну так и скажи, что ищешь письма, пробурчал Горностай. А то как тебя должны понять, если ты всё время молчишь? После этого он снова спрятал алый нос в шерсти и засопел. Инганахмурилась. Ну ладно, подняла голову к потолку. Я хочу найти записи Забавы. Ничего не изменилось, пачка бумаг не упала ей в руки. Не прибежал добрый гном с письмом, совани постучала в окошко, но на пороге отчаяния Инга снова открыла очередной ящик. На дне лежал голубой конверт. Аккуратно, боясь, что лукавая иллюзия развеется, взяла его в руки. Настоящий, тёплый, шершавый. Инга аккуратно его вскрыла. Письмо забавы. Здравствуй, кем бы ты ни был, Возможно, ты новая дева мха, возможно, храпрый герой, что разрушил это заклятие. А может, ты и само нечто, я не знаю. Я не знаю тебя, а ты, возможно, не знаешь меня, но я бы хотела оставить это письмо в более очевидном месте. Но боюсь, прости, если пришлось долго искать. Прости. Сейчас поздняя осень, порог Самайна. Я сижу на крыше этого дома, Знаешь, я его люблю. Черепица уже холодная, и солнце такое далёкое, что становится и страшно, и хорошо. Я жила тут долго, с самой весны. У меня была чудесная кошка, прекрасный дом и лес. Я боюсь этого леса и поэтому не стану за него сражаться. Каждый раз переступая порог дома, я понимаю, что иду к собственной смерти, и вскоре нечто утащит меня. Я боюсь мёртвого дерева. Боюсь теней, заросли плюща. Боюсь волчьих ягод и метели. Я боюсь за свою жизнь, потому что слишком её люблю и лишь надеюсь, до последнего надеюсь, что за порогом меня ждёт что-то очень хорошее, что я снова окажусь дома, там, где цветут яблоки, где мама. Прости, я отвлеклась. Я очень много хочу написать, но не могу. Сразу начинаю жалеть себя, а тебе, наверное, совсем это не интересно, да? Тебе интересно, как победить нечто, как выстоять в этой несчастной, нелепой схватке с судьбой? Я не знаю. Просто не бойся. Я боюсь и проигрываю, а ты, мой чудесный, милый, неведомый мне друг, не бойся. До последнего не бойся. Не опускай глаз, не беги. Я нашла предыдущую девумха и убежала, не успев ничего узнать. А ты не беги. И может быть тогда Зайцы встали на тропе, перегородили путь, смотрели на Ингу злыми чёрными глазами. Робко шевелили носами, неуверенно топтались. Девушка так и замерла. Вы чего? Самый мелкий заяц с бурым пятном на спине выпрыгнул вперёд, сел на задние лапы, прокашлялся. Ты нынче лесная дева, спросил он. Ну, допустим. Беда произошла. Выручай Инга, чувствуя, что невежливо вот так разговаривать с зайцами сверху вниз, присела на корточки. Звери, кажется, обрадовались. Ровный строй сразу разрядился. Кто-то уже начал жевать кислицу, а кто-то фамильярно чесать за ухом. Меня зовут Ухёр, сказал заяц с бурой спиной. Я предводительница зайцев, и нас начали есть. Ну так а разве вас не всё время э того. Инга не знала, как лучше намекнуть на то, что зайцы вообще-то находятся не на верхушке пищевой цепочки. "Да", крикнула Ухёр. "Но это другое. Это не хищник, это поганец, предатель, ирод". "Так кто же это?" "Это пень". Ох, много сил потребовалось Инге, чтобы не улыбнуться. Но надо быть очень бессердечным человеком, чтобы смеяться над испуганным зайцем. Аинга всё-таки считала себя хорошей. Прикусила щёки изнутри, чтобы сдержать улыбку, кивнула, показывая, что слушает. Ухёр продолжила: "Знаешь дерево мёртвое? Оно вообще-то не одно, их несколько по всему лесу качает. И вот буря сломила одно, оставив пень. А ему расти надо, оно же не будет, как любое приличное дерево, питаться водичкой там. Нет, нет, нет. Оно ловит нас." А как, пониже, ну, не особо ловкие. Заячья морда высказывала столько презрения, что Инга устыдилась собственной глупости. Увидишь, поймёшь, коль не кумекаешь. Не дожидаясь ответа, ухар прыгнула с тропы, там остановилась, оборачиваясь на Девумха и призывно дёргая ухом. Ничего не напишешь. Инга отправилась навстречу с пнём. Инга и Ухыр, а также всё остальное зайчье племя вышли на поляну. Окружённая ёлками и паутиной, поляна предстала в довольно мрачном свете. Солнце сюда заглядывало редко, бурый мох окутал стволы, а посередине стоял пень. Он был шербатым, как вредный старик, тёмно-серым, как волчья шкура, и холодным, как гранит. Стоял в окружении иссушённых зайчьих тушек, в которых не осталось ни воды, ни жизни. Пустые глазницы зверей смотрели в белое небо, рты были открыты, обнажая крупные зубы. Пень тихо выл. Ухор закрыла лапками глаза. Армия повторила: "Наши сёстры и братья", прошептала она. "Бывшее дерево их просто осушает, и нас осушит". Инга не могла отвести взгляд от этой ужасной могилы. А если не подходить? А как не подходить? Он же зовёт, ты слышишь? Эй, заткнуть уши. Зайцы исполнили команду, а пень выл свою отчаянную песню. Птица, несчастная глупая сойка, опустилась на его бок, крикнула отчаянно и тут же упала вниз, сухая, словно старая груша. Инга кое-как пошевелилась, заставляя себя не смотреть. Так. А ну-ка ко мне домой. Ухор, ты меня слышишь? Я вас провожу. Пока укройтесь у меня, а я придумаю, что делать. Не волнуйтесь, я решу. Ухоркивнула и последовала за Ингой. Топот зайцев сотрясал тропинку. Свитер зайцам не обрадовалась, её ж тоже. А Инга сидела на своём любимом диванчике, куталась в плед, наблюдала, как ушастые негодники носятся по её саду и втихаря выкапывают морковку. Шугать их смысла не было. За несколько бесплодных попыток ведьма это поняла, Поэтому стоило поторопиться с решением поставленной задачи. Как думаешь, свитер, что мне делать? спросила Инга у мурчащего комка. Кошка не удостоила её ответом. Ведро с водой было тяжёлым, спички обжигали карман фартука, но не от огня, а просто от мысли, что скоро пойдут в холод. Инга шла к мёртвому пню. Ведро с каждым шагом билось о голень. Свеча в руке Тускла освещала ближайшие деревья и белый хвостик ухор. Затихо вела её к полянке, а когда они вышли к пню, то примкнула к ноге девамха, дрожа от страха. Инга и сама была не прочь прижаться к кому-нибудь и подражать, но, к сожалению, судьба не предоставила ей такого шанса. Вместо этого она встала лицом к коре своего врага. Пень снова тихо гудел. За вечер вокруг него образовалась целая горстка мёртвых зверей: мыши, хорьки, совы. Была даже одна лисица, чей рыжий мех золотом отливал в свете свечи. В холодной ночи августа пень вырисовывался чёрным клыком, пожирающим жизнь без остановки. "Послушай", сказала Инга. "Тебе тут не место. Это мой лес. Я девамха, а ты берёшь то, что тебе не нужно и что тебе не принадлежит". Ты должен исчезнуть, понимаешь? Даже если Пени Мел какое-то мнение, он его не высказал. Инга подождала ещё немного, ожидая чуда. Спустя 10 минут, когда на руку ей начал капать воск, принялась за дело. Поставила ведро и свечу на землю, аккуратно приблизилась к пню, переступая через иссохшие тела. Пень завыл чуть громче. Дрожащими руками Инга чиркнула спичкой. Маленький огонёк выхватил тень там, где было нутро мёртвого дерева. Тень юркнула в щель коры, а девушка выпустила спичку из пальцев. Он вспыхнул сразу же. Инга еле-еле успела отскочить к ёлкам. Пламя поднялось до небес. Дым был черней ночи, а огонь ярче солнца. Ведьма села на мох, ухор прыгнула ей на руки, они не могли оторваться от костра. Вой начал нарастать, но затем стих, оставив после себя лишь шипение. начал утихать и огонь. Инга только успела сделать из догоревшей свечи восковой комочек, прошептать ему: "Пусть путь ему сюда будет закрыт" и бросить в остатки пня. Угли она залила водой.